Глава 25. Бет прочитала отчет с экрана компьютера трижды, этому научил ее отец. Читай первый раз, чтобы получить общее представление, и сразу второе, выхватывая все детали. Потом выжди не меньше часа и прочти в последний раз, но не по порядку, чтобы вывести взгляд и разум из зоны комфорта. Бет задумалась. Они прочесали оба компьютера Дианы Толивер, рабочие и домашние, но не обнаружили никаких сюрпризов. На рабочем компьютере хранилась масса юридических документов, исследований и переписок по десяткам сложных сделок. Таунхаус Толивер, расположенный в старом городе Александрии, не выдал им ни улик, ни следов. Теперь они будут работать с внешними связями, отталкиваясь от ее работы и личной жизни». Убийства редко бывают случайными. Семья, друзья, знакомые, соперники, отвергнутые любовники. Из этих групп чаще всего и появляются люди, отнимающие жизнь. Бет посмотрела на единственный интересный объект из рабочего компьютера «Толивер» — электронное письмо, которое она отправила в пятницу вечером Рою Кингману. Послание было загадочным — И Бет надеялась, что Кингман сможет его объяснить, но в телефонном разговоре с детективами он заявил, что не представляет, о чем идет речь и почему это письмо было отправлено ему. Показания электронной системы гаража свидетельствовали, что Толливер в пятницу вечером ушла из офиса без двух минут 7, потом вернулась за несколько минут до десяти и снова ушла в 1040. Уборщики пришли в 7.30 и ушли около 9.30, ничего необычного они не видели. Чем занимаются люди вечером в пятницу? Обычно ужинают. Раз она взяла машину, идти пешком было слишком далеко. Полицейские запросили движение по кредитной карте «Толивер», чтобы выяснить, в какой ресторан она отправилась. Сработает, разумеется, только если она оплатила счет, но след все равно перспективный. Нам необходимо переключить себя на А. Бет отправил это Кингману, но тот утверждал, что не понимает смысла послания. Целое ли это сообщение или только его часть? Возможно, ее прервали, предположим. Но кто мог это сделать так поздно? И в понедельник утром она еще была жива. Бет нахмурилась при мысли, что ее сестра суетится вокруг этого Кингмана. Способен ли тот сломать ближнему ствол мозга? Ну, да, скорее всего. Были и другие письма, которые Диана посылала по выходным, но из дома. Обычная переписка с несколькими друзьями, заказы нескольких вещей для дома у двух продавцов. Ее БМВ-735 стоял в гараже на обычном месте, и, судя по записям ворот, она заходила туда ровно в 6 утра. Машину обыскали, но не нашли ничего полезного. Сумочку Толивер не обнаружили, так что грабеж исключать нельзя. Однако ее изнасиловали, и это может быть основным мотивом. А потом убили, чтобы не дать указать на насильника. Никто из Шиллинг и Мердок не появлялся в офисе в выходные, включая саму Дану. Насколько Бет удалось выяснить, Толивер обычно появлялась там около 9. Тогда зачем она приехала в понедельник так рано? Они допросили всех сотрудников этой фирмы, выясняя, где те были утром в понедельник. Однако всерьез бэт рассчитывала лишь на отправленную на анализ сперму и совпадение в базе данных. Им не удалось найти ни одного человека, говорившего с Дианой в выходные. Один из соседей сообщил, что видел, как она быстро уезжает около девяти утра в воскресенье, но не разговаривал с ней. Толливер жила в таунхаусе с гаражом, дом был крайним в блоке. Она могла уходить и возвращаться, ни с кем не встречаясь оба выходных дня. Грязные тарелки в посудомоечной машине свидетельствовали, что в выходные она ела дома. Люди из службы уборки приходили к ней три раза в неделю, но не в выходные дни. На домашнем телефоне не было ни одного исходящего звонка, а входящие на автоответчике оказались звонками исключительно от Комева и Жоров. Очевидно, Толливер, как и многие люди, в основном использовала для связи мобильный телефон. Полицейские не нашли ее айфон, поскольку, предположительно, тот находился в пропавшей сумочке. Но они запросили у оператора сведения о телефонных разговорах. В выходные Толивер много говорила по мобильному. Правда, ее абоненты не были ни друзьями, ни коллегами. В общем, ничего особенного обычная жизнь человека в выходные дни. Разумеется, Толивер не знала, что это последние выходные в ее жизни. В прошлую пятницу, ее последний полный день в офисе, она встречалась с разными клиентами. Трое были местными. Их уже опросили, но ничего интересного не узнали. По их словам, Толивер выглядела абсолютно нормально. Еще два клиента оказались иностранцами, Оба мужчины улетели вечером в пятницу и сейчас уже вернулись на Ближний Восток. Ни один из них, очевидно, не мог быть убийцей. Мобильный телефон Бет чирикнул. — Да. — Ты работаешь допоздна? — произнес голос Мейс. — Была запланирована встреча с общественностью, но ее отменили. А что ты предлагаешь? — Ужин с меня. Выбери симпатичное место. В смысле, по-настоящему, куда ходят в туфлях и всем прочем. — Альтман выдал тебе аванс? Нет, я просто зачистила свой банковский счет. Мейс, а как же кредиторы? Я начну расплачиваться с ними с первой зарплаты, а сейчас давай просто хорошо поедим. У мамы было настолько плохо? Она еще жива, я тоже. Разве это плохо? Ладно, давай в 8.30, я позвоню тебе на счет места. Мейс отключилась, и Бет вернулась к своим записям. Зазвонил рабочий телефон, она сняла трубку и две минуты слушала. Еще одно убийство. На этот раз совсем близко к дому. Убит прокурор, не Мона Данфорд. Бет умудрилась не прилепить к этой мысли ярлык, к сожалению. Но на северо-западе Вашингтона в мусорном баке только что обнаружили тело Джейми Мелдона.